Фиби. Тогда. 15 июня. Среда. За четыре дня до ее смерти. Фиби открывает Джо переднюю дверь, кланяется, взмахнув рукой, словно дворецкий, и говорит театральным голосом. «Добро пожаловать в нашу скромную обитель, о пилигрим!» Он смеется, она тоже. Сегодня Джо провожал Фиби домой после автобуса и она решила пригласить его в гости. Честно говоря, он первый мальчик, которого она позвала домой. И первый мальчик, который ей очень нравится. Фиби хочет показать Джо рисунки для графической новеллы в стиле манго о темной волшебной девочке, над которой она работает. Но внезапно ее одолевает сомнения. Она знает его совсем недолго, и теперь, когда он зашел к ней в дом, она начинает нервничать. В его присутствии все словно съеживается. Еще она ужасно нервничает из-за реакции мамы. Она очень резко реагирует на любые действия Фиби. Обычно из уст ее матери раздаются слова вроде «Нет, не надо, ты не можешь, это плохая идея, Фиби». А еще мама пока не видела ее розовые волосы. Она покрасила их с помощью Фи в гостях у Коди, И они уже попали там в неприятности, испачкав розовым цветом белую столешницу в ванной. Возможно, Джо смягчит негативную реакцию. Ее маму настолько поразит тот факт, что Фиби привела домой парня, что она придет в ярости и даже не заметит волосы. джонни уходит далеко от входной двери. Он останавливается в коридоре и рассматривает семейные фотографии Брэдли. Просто стоит и смотрит. В его глазах растет дистанция. Он переводит взгляд с фотографии ее мамы и папы в кемпинге, на семейный снимок с сафари в Ботсване, а потом на изображение, где они вчетвером смеются на пляже в Орубе. Фиби чувствует укол тревоги. Он осуждает ее. Осуждает всю ее тупую, консервативную, привилегированную семью. Она видит, чувствует. «О чем ты думаешь?» — тихо спрашивает она. Он поворачивается, улыбается, В его глазах тепло. У нее тает сердце. «Мама тоже всегда спрашивала, о чем ты думаешь?» «Ясно. Понимаю, это девчачьи штучки». «Все в порядке». Он легонько касается кончиками пальцев ее руки. «Я думал, как здорово, наверное, иметь нормальную семью, понимаешь?» «Нормальные? Мы?» «Да. Мама, папа, маленький брат. Дом, в котором вы живете всю жизнь» хорошие друзья по всему району, все вокруг знакомы, ездить в отпуск по всему миру. Это как голливудский семейный фильм. Если честно, это довольно паршиво. В тесном сообществе все лезут в твои дела. Мне понравилась твоя жизнь, безумно увлекательная, много путешествий и приключений. Ну, я бы хотел познакомиться со своим отцом. Хотя бы узнать, кто он. И мы с мамой никогда не были в африке И, наверное, никогда не будем. Он внимательно рассматривает фотографию с сафари. Наверное, это просто потрясно. Фиби щупает оранжево-зеленый браслет на запястье, купленный ради спасения носорогов, и у нее замирает сердце. Больше всего на свете она хочет отправиться на сафари с Джо Харпером. Их фотография его опечалила, и теперь Фиби не уверена, что сейчас уместно показывать ему свои рисунки на айпаде. Это кажется банальным. Открывается дверь, ведущая в офис ее мамы, и появляется Лили. Фиби напрягается до предела. Ее мать выходит в коридор со странным выражением лица. Сердце Фиби начинает биться быстрее. Ее мама держит в руке пустую бутылку из подводки водки. Клубничной водки. Такую Фиби берет на поляну в лесу и пьет вместе с Фи. Фиби сразу вспоминает следившего за ними мужчину. Ее мать собирается что-то сказать, но внезапно видит Джо, который выходит из-за угла. Лили резко замирает, она смотрит на Джо, слегка прикрыв рот. «Привет, мама», — говорит Фиби. «Это Джо, из школы». Мэтью с грохотом и криками сбегает вниз по лестнице. «Мама, мама, Фиби покрасила волосы! Они розовые, темно-розовые, Фи ей помогала, а Джейкоб сказал, они запачкали розовым всю ванную на втором этаже у Коди». «Заткнись, мелкий тупица!» — шипит на Мэтью Фиби. «Здравствуйте, миссис Брэдли!» — быстро говорит Джо, протягивая руку как джентльмен или бизнесмен. Это выводит ее маму из равновесия. «Джо недавно у нас в школе, ну и недавно в районе», — говорит Фиби. «Мама в бешенстве!» — сообщает Мэтью. «Видишь, что она нашла у тебя под кроватью?» «Отвали!» — бросает Фиби. «Мэтью!» — говорит мама. «Иди на второй этаж!» Он не двигается. Брат пялится на Джо. В его глазах нечто глупое, вроде восхищения. Джо застенчиво улыбается Мэтью и пожимает плечами. Мэтью улыбается. Джо говорит. «Знаете, мне правда пора. Я просто проводил Фиби домой с автобуса, и я... Да, уже ухожу». «Фиби, думаю, увидимся завтра. Было приятно познакомиться, миссис Брэдли». Он быстро идет к двери. «Не беспокойтесь, я сам найду выход». Он снова надевает ботинки и берется за ручку двери. Фиби ожидает, что мама скажет «нет, не уходи из-за меня». Но мама говорит очень ледяным тоном «Было приятно познакомиться, Джо». За спиной Джо закрывается дверь. «Что с тобой не так?» — Фиби набрасывается на мать. «Атака ее средства защиты. Нужно атаковать прежде, чем мама атакует ее из-за водки и волос». «Со мной?» — переспрашивает ее мать. «Что не так со мной?» «Вот что не так!» Она поднимает пустую бутылку. «Какого дьявола, Фиби?» «Мама, господи, это просто бутылка водки! Ты ведь говоришь подобные вещи пациенткам, например, шлюховатый Тарин Уингейт, потому что Тарин постоянно напивается и со всеми спит. Возможно, даже со своим тренером. Уверена, с ней ты мила!» «Фиби, не приплетай моих пациентов! Никогда!» В глазах матери сверкает гнев. Она излучает его словно электричество. У нее покраснели щеки, Фиби немного боится. Она еще никогда не видела мать такой рассерженной. «И сколько джолет «Какая разница?» «На вид ему лет двадцать, Фиби. Тебе двенадцать, ты даже не подросток. А если ему двадцать, ты запретишь мне с ним видеться, потому что он слишком взрослый? Скажешь, я не могу красить волосы, потому что я ребенок, и это не соответствует твоим представлениям». Потому что, мамочка, знай, я буду с ним встречаться, буду делать все, что хочу, независимо от твоих тупых решений. Ты мне не хозяйка. А если мне нельзя приводить парня домой, я не буду. Я просто пойду к нему или убегу с ним. Она стопотом уходит наверх. Ты наказана, Фиби, кричит ей вслед мать. Фиби врывается в комнату, захлопывает и запирает дверь, присоединяется к двери спиной и начинает плакать. Медленно опускается на пол. И обхватывает руками колени